Глава 83. Чем можно заменить приворот? Совет от Воронихи. Постепенно Катя свыклась с мыслью, что сына покормит и положит спать бабушка, а если у бабушки с утра не получается, заберёт Андрюшу Серёжа. Обычно бабушка уже с вечера знала, что у неё завтра будут трудности, и предупреждала Катю, что завтра пусть внучок побудет с папой. Тогда покормит она. Если Сергею срочно нужно было уехать, он отвозил ребёнка спать к бабушке. Проблем уже не возникало. Да и Катя была спокойней. На носу опять Новый год, уже второй в её жизни в деревне. Тут не праздновали с таким размахом. Фейерверки не запускали, как никак скотина почти через двор, как ни корова, так коза, у всех собаки. Вот только у Кати с Сергеем собаки не было. Бабушка сказала, что собака не воспринимает ведьму. Договорились, что приедет к ним Алиса с Антоном и с Артёмом, а куда ещё с маленьким ребёнком по гостям. Катя также не собиралась никуда. Андрюшке скоро уже 2 года, у самой уже третий месяц беременности. Салаты, как уже договорились заранее, привезёт Алиса, ей Оксана приготовит. Катя обещала утку запечь, узнала подробности у Ольги. Её, кстати, бабушка вылечила, но они с Павлом Петровичем решили, что будут придерживаться диеты. Голубцы, отбивные, нарезким много, своё производство. Огурцы, помидоры солёные. Алиса воздержится, будет есть сырые. В общем, меню составили заранее, как и платье, немного свободного фасона, так как в феврале должны были крестить Артёма, и Сергей должен быть крёстным, а Катя с ним, как без неё Поэтому решила она, что купит свободное платье, будет в нем на Новый год, на Кристины, а там видно будет. Год заканчивали хорошо, кредит отдавали с опережением графика. Где-то числа 22-го, в самый короткий день в году, постучали бабушке Свете в окошко, кто-то тайной калиткой пробрался к дому. Бабушка накинула телогрейку и вышла, позвала женщину в дом, не стала разговаривать на дворе. Это прибежала Лида, жена председателя. Не зря бабушка его предупреждала. Светлана Акимовна, знаю, что вы при воротами не занимаетесь, да и грех это, тем более, что Сергей крёстный отец вашему внуку, нога-то опять загулял. И ведь знаю я, что не останется с ней, что просто развлекается. Ну каково мне? Лида, давай поговорим начистоту. Ты новые трусы когда покупала? Когда в последний раз вместе парились? Сын у тебя взрослый, в городе учится, вы свободны. А ты? То голова болит, то устала. Дома в чем ходишь? Рваный халат да штаны с пузырями на коленях, так? У тебя что, две коровы, телок в хлеву? Приносят, готовая. Он выходит из дома с иголочки. Вокруг дамы все напомаженные, бедрами туда-сюда. У каждой свой аромат. А ты? Лида. Или не на что купить? Ты можешь представить сейчас себя рядом с разлучницей? Ну хоть на минуту. И это плюс твоё вечное ворчание при ворот. А ты знаешь, что такое приворот? Он будет с тобой отбывать номер в постели без любви, без желания и представлять, что это другая. И то тогда, когда ты позволишь. А потом или сдохнет, или сопьётся. Ты этого хочешь? Светлана Акимовна, что же делать? Как мужа вернуть? Да, я не очень молодая, но и та всего на 3 года моложе меня. Есть женщины и в 60 готовы в койку прыгать. Это от состояния души зависит. Значит так. Хочешь своего Сергея вернуть? Есть два пути. Первый я ему отсушу всё. Опять будет у него мальчик с пальчик, но и тебе придётся до смерти без этого дела жить. Захочешь раз в месяц, а никак. Погоди, есть и второй путь, он сложнее. Тут тебе поработать нужно будет. Одежду поменять – это одно, поведение – это другое. А третье – дам тебе на стоечку. От нее ты женщиной себя почувствуешь, прямо желание появится. Но ее пить нужно очень осторожно, именно по три капли в день. И лучше после того, как приведешь себя в порядок, поняла? А насчёт разлучницы не беспокойся. До середины января выведу её из строя. Dam тебе фору, так сказать. За 20 дней всё изменится, но только если ты сама изменишься. Поняла? Так что выбирай. Как я успею до Нового года всё сделать? Приворот было бы проще, понимаю. Никаких забот. Будешь ходить, как ходила, стараться не нужно. Тогда поедешь к бабе Зине, и я больше ничего не скажу. Хорошо, не нужен мне переворот. Давайте, Капли. Я поняла. Подумаешь, не обновлю кухню к Новому году, зато обновлю себя. Вы правы, тех кухонь ещё будет, а мужа не будет, не смогу я его принимать после всех его. Договорились. Я остановлю их встречи до 15 января. Ты, Лида, кухню обновляешь чаще, чем свою домашнюю одежду. А нужно наоборот. Запомни, ты эти капли начинай пить после того, как поменяешь одежду. Вон у тебя фигура ещё ничего так, да и сама ты, ну, одеваешься никак. Дорогое, но не твоё оно. Как это не моё? Я покупала. Ни в том дело. Тебя не красит. В общем, поменяйся внешне, потом внутри. А уж если не получится, тогда его мальчик с пальчик придётся сушить. Думаю, получится. Я поняла тебя, Светлана Акимовна, за настойку благодарность. Она положила купюру на стол. Потом бабушка провела её за порог, и та побежала к задней калитке. На следующий день, приняв посетителя, бабушка, как она часто делала, посадила внучка в коляску и поехала по селу. Приморозило, и коляска подпрыгивала на промёрзшей дороге. Но бабушка знала, что ей нужно сегодня обязательно встретить одну особу. Выехала на площадь, задумалась и свернула к медпункту. Ждать пришлось недолго. Вышла оттуда интересная женщина. Она ходила к фельдшеру, чтобы узнать расписание работы гинеколога, к которому нужно было ехать в соседний район. Она-то рассчитывала, что врач принимает в районе, а оказалось, ехать туда нужно от станции. А тут ее ворониха и перехватила. Глядя ей в глаза, она что-то ей говорила, потом щелкнула пальцами и спросила. — Поняла? Та только кивнула головой. До 15 января у нее была одна проблема, из-за которой ей пришлось поехать к гинекологу. Правда, приехала она к ней 14-го, а 15-го все само прошло. Естественно, она никак не связывала это с тем, что встретила ворониху. Потом поехала с коляской к председателю, тот как раз был там. Приехала вроде крестника показать, а то забыл уже, и между прочим сказала, мол, смотри, я предупреждала, опять твой орган будет нерабочим. Вроде пошутили, но намёк он понял. Привораживателей отводить кого это грех, а вот условия создать нормально. Сумеет ли да воспользоваться шансом, всё наладится. Не сумеет Тут бабушка не виновата. Пока бабушка не видела итог. Погуляв с внуком, она зашла в магазин. Там муж Таиси и наконец научился выбирать товар, да и Таисия приезжала с ребёнком иногда, помогала. Как раз бабушка её застала. Таисия посмотрела на неё сияющими глазами, перекинулась с парой слов с Таиской, она купила пряников, хлеба и поехала домой. Скура Андрюшки кушать, да и давно на улице. Лида же с самого утра в районе сделала стрижку, поменяла цвет волос, сделала маникюр и зашла в магазин с женским бельём. Выбрала себе шёлковую ярко-красную сорочку с разрезом, ну и бельё в тон. Потом зашла в магазин косметики. В общем, оставила в районе половину зарплаты мужа. Сама она там числилась второй уборщицей на половине ставки. Вторую половину доплачивали Катерине. Так что её денег не хватило бы на покупки. Ну, у мужа это не единственная зарплата. Завтра с утра она должна была выпить первые 3 капли, но уже сейчас чувствовала себя более уверенной. Катя после работы пришла за Андрюшкой, увидела, что коляска немного в грязи, поняла, что у бабушки сегодня были дела в селе. Да, ездила с внучком, нужно было кое-кого встретить, поговорить. Вот кума твоего встретила. А бы шёл к Новому году премию выписать. Да ты уже потратила, кажется, её наперёд. Бабушка, всё нужно, финансы закончились. Новые, дай бог, в марте появятся. А тут хоть медпункт закрывай. Бинты закончились, пластыри не хватает, элементарного поповерина и того нет. Ну, понятно, Катерина. Раз можешь, покупай.